Огненное кольцо Над бывшей Сусловской областью нависла реальная угроза стать новой горячей точкой планеты. Тем более, что после вступления Астрахани в НАТО и введения шестого флота США в Каспий американская полобная авиация легко могла дотянуться до любых интересующих ее целей. Евгений Лукин, Алая Аура, Протопорторга Имеется среди документов следственного дела о лево мятеже одно, на первый взгляд, незаметное свидетельство. П. Майоров, секретарь крестьянской секции, доставил в Следственную комиссию документы, указывающие, что левые без ведома секретаря крестьянской секции, получали документы на получение оружия из Ярославля, куда они делегировали членов своей партии якобы за покупкой кожи и махорки. Все бы ничего, если бы не название населенного пункта. 6 июля, в тот же день, когда был убит Мирбах, в Ярославле произошло восстание, и выглядело оно совсем не так, как в Москве. Около двух часов утра, стало быть, еще до убийства посла, в городе появились какие-то вооруженные группы. Одна разрушила милицию, другие быстро и грамотно захватили банк, почту, телеграф, советские учреждения. В Совете нашли документы с адресами работников и, отправившись по этим адресам, арестовывали поименованных там людей. Некоторых из них тут же расстреливали. Так были убиты председатель исполкома городского совета Зак Гейм, окружной военный комиссар Нахимсон, бывший председатель губы исполкома Доброхотов, губернский военный комиссар Душин, кстати, Левый ССР, комиссар труда работнов и многие другие. Всего арестованных набралось около 200 человек. Из них 109 посадили на баржу, а откуда 22 человека потом увели. Впоследствии те, кто остался на барже, рассказывали. С субботы 6 июля и до четверга 18 июля за 12 дней им не давали никакой пищи. Два раза за это время им приносили в баржу по два фунта хлеба на 109 человек, причем приносившие этот хлеб милиционер и какая-то барышня под видом Сестры Милосердия ломали этот хлеб на кусочки и, как собакам, бросали с лодки на баржу. Когда начался обстрел города артиллерии, белогвардейцы перевозили баржу на места, наиболее подвергавшиеся обстрелу. Стоявший на берегу караул не допускал подняться с баржи даже за водой, и несколько человек, приносивших воду, были ранены. Трупы убитых товарищей и скончавшихся от ран оставались тут же, вынести их было невозможно под постоянную угрозу стрельбы, и, разлагаясь, заражали атмосферу. Сидевшим товарищам оставалось одно из двух — или умереть голодной смертью, или пойти на риск и пробраться к своим. Они решились на последнее и, улучив момент, когда патруль почему-то скрылся, спустили цепь, оборвали веревки и пустили баржу по течению. Злоключения узников этим не исчерпывались. В довершении всего баржу обстреляли еще и красные, но в итоге для них все кончилось хорошо. Что произошло с остальными арестонами не совсем понятно. Из рассказов среди опубликованных документов «Дела нет». Зато есть краснеречивые и другие в перечислении расстрелянных. Ярославль не был беззащитен. Там находился штаб Северного фронта РККА, и несколько красноармейских частей, которые, узнав о случившемся, тут же вступили в бой. Однако ядро восставших составляли офицеры, а кроме того, все инструкторы красных частей, также бывшие офицеры, тут же перешли на сторону мятежников передав им пулеметы и бронеавтомобиль. У «Красных» же с дисциплины было «сами знаете как», а с боевым опытом и того хуже. Но вскоре к ним подошли подкрепления из Москвы, прибыл бронепоезд и даже авиация, сбросившая около 12 пудов динамита. Тем не менее, жестокие бои продолжались до 21 июля. В результате город был сильно разрушен, деревянные части выгорела. Видя, что силы неравны, захватившие город боевики попытались спастись весьма своеобразным способом. Они объявили, что находятся в состоянии войны с Германией и сдаются германской армии. В Ярославле имелось некоторое количество австро венгерских пленных, и при них председатель комиссии военнопленных лейтенант Балк. Тот согласился, наскоро вооружил австрийцев, а главарей восстания запер в здании театра. Впрочем, после недолгих переговоров с красными пленные, совершенно не желавшие влезать в чужие разборки и погибать непонятно на чьей войне, оружие сдали, а лидеров мятежа лейтенант Балк передал в руки властей. За событиями в Ярославле стоял некий союз защиты, родины и свободы. Входили в него в основном бывшие офицеры, а организатором являлась уже знакомая нам светлая личность Борис Викторович Савенков, эсеровский Террорист, крупный деятель Временного правительства, сподвижник Корнилова и прочие, по многим данным, имевшие давние тесные отношения с французской разведкой. Как выяснилось впоследствии, согласно плану, Союз должен был одновременно произвести восстание в 34 городах. Естественно, из этих великих намерений мало что вышло. Кое-как удалось устроить несколько локальных путчей, которые были тут же разгромлены. Ярославцы продержались дольше всех, но конец был все равно один. По свидетельским показаниям мятежники говорили, что скоро возьмут под контроль все по Волжье. То, что планы Савенкова были разработаны совместно с французской миссией, давно уже не является секретом. Он получил от французского посла Нуланса более 2 миллионов рублей на свои дела. И еще 200 тысяч дал Масарик, будущий первый чехословацкий президент, тоже заинтересованный в поражении центральных держав, чтобы восстановить самостоятельность своей родины. Согласно первоначальному плану, восстание должно было произойти в первых числах июня в Москве. Однако от этого намерения вскоре отказались. Взять Москву, даже стянув туда все пять тысяч членов Союза, было невозможно, если не иметь сильных союзников во властных структурах. А если таковых иметь, теоретически возможно, но с учетом бардака в стане этих союзников. Взвесив все прискорбные обстоятельства, мятежники остановились на другом варианте. Восстания произойдут в городах вокруг Москвы, в Ярославле, Костроме, Рыбинске, Муроме и других. Затем повстанцы соединяются с находящимся на Волге мятежным чехословацким корпусом, а англо-французский десант высаживается в Архангельске и наносит главный удар через Вологду на Москву. Все вместе они осаждают столицу, захватывают ее и, ну конечно же, объявляют войну Германии. Этот план был немножко лучше первого, но совсем немножко, ибо шансы захватить таким образом столицу все равно равнялись нулю. Считается, что Ярославское восстание не имело никакой связи с московским. Вроде бы так, ибо связь не доказана, бумажек нет. Но говорить о совпадении в данном случае просто несерьезно. Что ж, если не выявлены контакты между организациями, давайте поищем ниточки от человека к человеку. Имели ли деятели левоэсеровского восстания какую-нибудь связь с Савенковым, кроме того, что все они эсеры, а значит какое-то время находились в одной партии? Рассмотрим подробнее личность исполнителя теракта и его связи. Персонаж сей весьма примечателен. Начнем с того, что основному террористу было на момент совершения акта отнюдь не 30, как говорили свидетели, а всего лишь 20 лет. Яков Блюмкин происходил из многодетной одесской еврейской семьи с политическим уклоном. Один из его братьев – анархист, сестра социал-демократка. Еще один брат – довольно известный одесский литератор. Сам Яков в 16 лет пошел работать. Примерно в 1917 году вступил в Асеровскую партию. Участвовал в боях с Центральной Радой, самостийным украинским правительством. В январе 1918 года вместе с известным вором Мишкой Япончиком принимал участие в создании первого добровольческого железного отряда. Вот такие тогда были расклады. Одновременно он дружил с одесской левой поэтической богемой, представители которой вскоре оказались в Красной армии. Один его приятель-поэт служил комиссаром у Железнякова, того самого, у которого караул устал. Другой был начальником штаба у диктатора Одессы Муравьева, того, который чуть раньше командовал обороной Петрограда. С помощью и Иблюнкин входит в доверие к Муравьеву. В марте 1918 года он оказывается начальником штаба Третьей украинской советской армии. Правда, с ее великое воинство насчитывало всего 4000 человек, но по тем временам это была довольно крупная сила. Воюет армия не так, чтобы очень хорошо, зато замечательно экспроприирует. Впрочем, где тогда было иначе? Армия вскоре рассыпалась на несколько совершенно уже бандитских отрядов, а Блюнкин в мае 1918 года приехал в Москву и сразу же попал на ответственную работу. Руководство партии левых эсеров направило его в ВЧК, на должность заведующего отделом по борьбе с международным шпионажем. В июне он становится заведующим контрразведывательным отделом по наблюдению за охраной посольств. По его же настоянию в июне ВЧК приняли в качестве фотографа и Андреева. Трудно сказать, как сей товарищ фотографировал, но стрелять Андреев умел. Да и дело графа Мирбаха, того, который родственник Блюмкин получил задолго до теракта. Так что явно не из одной злости Дзержинский расстрелял Александровича. Любопытно сложилась дальнейшая судьба Блюмкина. 27 ноября года он был заочно приговорен Трибуналом к трем годам тюремного заключения. Сам террорист в то время давно уже находился на Украине, воевал против всех самостейников, сколько бы их ни было, в том числе и в одном строю с коммунистами. По-видимому, с какого-то момента его стал смущать висящий над ним приговор, ибо весной года. Блюнкин сдался украинской ЧК, по его словам, чтобы прояснить ситуацию с убийством Бирбаха. Он утверждал, что левые СССР и мятежа не поднимали, брать власть не хотели, а лично он не верил и в то, что убийство посла приведет к войне. Зачем стрелял? Считал, что теракт послужит квящему выявлению надломленного состояния германского империализма. Именно так он и выразился. Укор ЧК оказалась перед нелегкой проблемой. Что делать с этим кадром? Отправить, отбывать приговор? Неудобно, товарищ связан с украинскими большевиками совместной борьбой. Стали искать юридическое обоснование. В итоге тяжелой умственной работы на свет появился доклад Следственной комиссии по делу Блюмкина, где в частности говорится... Если верить утверждениям Блюмкина, что никакой связи с действиями обманувшей его партии левых эсеров, воспользовавшейся фактом убийства Мирбуха с целью восстания против советской власти, у него не было, то он должен нести ответственность только за совершение террористического акта по отношению к Мирбуху, каковая ответственность во всяком случае не может вызвать необходимости содержания Блюмкина в тюрьме. Исходя из этих соображений, комиссия предложила в тюрьмы его не сажать, а отдать под контроль надежных людей. В ЦИК решил вопрос проще, амнистировав террориста. Дальнейшая судьба Блюнкина яркая, как полет метеора. Одно время он был начальником охраны Троцкого, потом снова вернулся в ВЧК. В качестве чекиста участвовал в спецоперациях в Сибири и в Персии, водил дружбу и пьянствовал с Есениным и прочими литераторами, поучаствовал по личному заданию Зиновьева в германском «Красном октябре», служил представителем ОПТУ в Монголии, вроде бы ездил с Рерихом в Тибет, был резидентом в Константинополе и Палестине. Закончилась его биография 3 ноября 1929 года расстрелом по приговору коллегии ОГПУ после непродолжительного всего 18 дней расследования. Считается, что причиной стало письмо, которое он привез от высланного за границу Троцкого его сторонникам в Союзе. Для сериала такая версия годится, для серьезного рассмотрения не очень. Данный товарищ, учитывая нрав и послужной список, мог успеть заработать себе пару десятков смертных приговоров и по другим более весомым основаниям. Проще предположить, что его изобличили как агента еще чьей-нибудь разведки, а к таким вещам все спецслужбы мира относятся чрезвычайно нервно. А может он сколотил где-нибудь в Палестине шайку налетчиков, чем опозорил высокое звание советского шпиона. Но вернемся обратно. Если отбросить заявление самого Блюнкина, что о предстоящей ему акции он узнал только 4 июля, и посмотреть на голые факты, а они таковы. Приехав в Москву, будущий исполнитель получил именно тот пост, который позволял ему явиться в немецкое посольство и добиться немедленного приема у посла. Ему кто-то дал в работу дело, позволяющее эту встречу обосновать. Ясно, что это устроили левые сэры в ВЧК, и что Блюмкина изначально готовили как исполнителя тер-акта. И присмотрели его явно не в Москве, в которой он до мая 1918 года и не бывал вовсе, а в родном городе Одессе. С кем, кроме поэтов, он там общался? Надо сказать, что это были очень примечательные люди. Самые высокопоставленные из них – Михаил Артемьевич Муравьев, левый эсер и лучший военачальник ранней советской эпохи, чья биография могла бы стать сюжетом ни одного романа. Выходец из бедной крестьянской семьи Михаил Муравьев каким-то образом закончил юнкерское училище, стал офицером и поступил на службу в довольно престижный Невский пехотный полк. Однако недолго музыка играла, в прямом смысле, ибо именно на балу поручик Муравьев сцепился из-за женщины с другим офицером. Инцидент закончился смертью соперника. 25-летнего Муравьева, продержав месяц на в вахте, разжаловали в солдаты и отправили на Маньчжурский фронт. Благо, вовсю шла русско-японская война. Он быстро возвращает себе чин, прибавляет к нему несколько наград, а, получив тяжелое ранение, отправляется на лечение в Европу, узнать бы на какие деньги. За границей Муравьев начинает интересоваться политикой, а политика интересуется им, русским радикалам, нужные молодые горячие исполнители их великих планов. В 1907 году он вступает в партию эсеров и оказывается не где-нибудь, а в группе известнейшего террориста Савенкова, того самого, становится организатором эсеровских военных формирований. За границей Муравьев провел пять лет, потом вернулся в Россию, после начала войны снова поступил в армию, получил в окопах еще одно тяжелое ранение и чин подполковника февраль 1917 года застал Муравьева в Одессе, однако вскоре он материализуется в Петрограде на посту начальника охраны Временного правительства, что неудивительно, учитывая его дружеские отношения с Савенковым и Керенским. Именно ему принадлежит идея создания батальонов смерти, в том числе женских, последние на фронтах воспринимали как стихийное бедствие. К осени Муравьева заносит к левым эсерам, И после октября он становится начальником обороны Петрограда. Однако такой кадр оказался слишком пассионарным даже для Ленина. И вместе с Антоновым Овсеенко его посылают бороться за советскую власть на Украину. Антонов Овсеенко потом описывал своего компаньона в записках о гражданской войне следующим образом. Его сухая фигура с коротко острижными сидеющими волосами и быстрым взглядом мне вспоминается всегда в движении, сопровождаемым звяканием шпор. Его горячий взволнованный голос звучал приподнятыми верхними тонами. Выражался он высоким штилем, и это не было в нем напускным. Муравьев жил всегда в чаду и действовал всегда самозабвенно. Чистолюбие было его подлинной натурой. Он искренне верил в свою провиденциальность немало не сомневаясь в своем влиянии на окружающих, и в этом отсутствии сомнения в себе была его вторая сила. Это был типичный революционный деятель образца 1918 -го года, любитель кутежей и женщин, морфинист, окруженный бандитского вида телохранителями, безудержно смелый и столь же безудержно жестокий. Захватив город, он устанавливал режим военной диктатуры. Если ему мешали, расстреливал. Если выступали против Совета, разгонял и Советы. В конце февраля воинство Муравьева берет Одессу, а в начале марта, когда подходят немцы, он приказывает кораблям Черноморского флота артиллерийским огнем разрушить город. К счастью, моряки не выполнили приказа. Брестского мира он не признает и намерен сражаться до конца, однако в конце марта зачем-то отбывает в Москву. В середине апреля Муравьева арестовывают в связи с операцией по разоружению анархистов. К тому времени разница между ними и бандитами окончательно стерлась. Но основным обвинением становится превышение власти на Украине. Дзержинский по этому поводу писал. Комиссия наша неоднократно принимала свидетельства и обвинения, которые доказывали, что самый заклятый враг не смог бы принести нам столько вреда, сколько он принес своими страшными расстрелами, представлением солдатам права грабежа городов и сел. Все это от имени нашей советской власти он вытворял, настраивал против нас все население. Однако шла война, и надо было воевать. Отчаянного командарма освободили из тюрьмы и назначили командующим Восточным фронтом. Там его и застали июльские события. 9 июля Муравьев внезапным ударом захватил Симбирск, объявил собственную войну Германии, отдал приказ войскам повернуть на Запад и заявил о создании Поволжской Советской Республики во главе с лево правительством. Однако тут нашла коса на камень. В Симбирске тоже сидели конкретные товарищи, которыми командовал глава большевистского губкома литовец Иосиф Варейкис. Муравьева пригласили на заседание исполкома совета. Хорошенько приготовившись к этому визиту, в самом здании и вокруг него разместились прибывшие из Москвы латышские стрелки и особый отряд ЧК. Что было дальше, дело темное. Одни говорят, что Муравьева попытались арестовать, и он покончил с собой. Другие, что он погиб в перестрелке. А, возможно, его попросту шлепнули, ибо что еще с такими делать? Интересный человек и интересная биография. Но кто мне укажет, где здесь место каким бы то ни было идеалом? Под началом этого товарища Блюмкин служил в Одессе и даже в некоторой степени являлся его доверенным лицом. Так что вопрос, кто мог порекомендовать московским левым эсерам исполнителей их провокаций, получает не самый плохой вариант ответа. Знаком Блюнкин был еще с одной колоритнейшей личностью того времени, а и Эрдманом, Эрдманисом. Примечание. Не путать с драматургом Николаем Эрдманом, это совсем другой человек, который был одновременно поэтом, полковником российской армии, английским агентом и членом Савенковского союза защиты Родины и Свободы. Вскоре Эрман также материализуется в Москве, выдавая себя за лидера литовских анархистов Берзе. В этом качестве он сумел войти в доверие к Зержинскому и был назначен представителем ВЧК и одним из руководителей военконтроля советской военной контрразведки где продержался до августа 1918 года, пока не был арестован. Дзержинский сказал, что чувствует в арестованном «сволочь высшего полета», но улик против Берзе не было, и следователь ВЧК отпустил его. Ну так вот, по некоторым данным, именно приятель Блюмкина Эрдман был одним из организаторов муравьевского мятежа. А кроме того... По партийной принадлежности он был правым эсером, тесно связанным все с тем же старым нашим знакомым Борисом Савенковым. От Эрдмана ниточка потянулась уже к англичанам. Впрочем, здесь можно и не напрягаться в поисках связи, ибо координировал действия левых эсеров в Москве еще один замечательнейший человек, уроженец все той же «Жемчужины» у моря – Георгий Розенблюм, больше известный как Сидней Рейли. Этот господин с бурной биографией еще с 1897 года являлся кадровым сотрудником английской разведки. В декабре 1917 года Рейли прибыл в Россию, в феврале 1918 появился все в той же Одессе в составе союзнической миссии и принялся за организацию агентурной сети. В марте он уже в Петрограде. Прикомандирован сначала к военно-морскому атташе-капитану Кромми, разведчику, естественно, а потом к самому послу Брюсу Локкарту, тоже разведчику. Вслед за правительством переехал в Москву и принялся старательно готовить мероприятие, известное впоследствии как «Заговор послов». Нет сведений о том, что до 1918 года Рейли и Савенков были близко знакомы. Зато, когда в декабре 1918 года английский разведчик снова возвращается в Россию, их сотрудничество становится теснейшим. Впоследствии Релли пишет «Я проводил с Савинковым целые дни, вплоть до его отъезда на советскую границу. Я пользовался его полным доверием, и его планы были выработаны вместе со мной. Он же добывает деньги для Савинковских операций». В 1922 году они вместе разрабатывают план террористических актов против советской дипломатической делегации на Генуэзской конференции. В конце концов, Рейли заманили в СССР в ходе чекистской операции, и дальнейшая его судьба неизвестна. По официальной версии его убили на границе. По менее официальной арестовали и отправили на Лубянку. Существует и предположение, что на самом деле Рейли был агентом не intelligence сервис». А ВЧК являлся тем самым человеком, который сдал заговор послов, а потом много лет работал на советскую разведку. Впрочем, учитывая реалии той эпохи и стиль работы ВЧК, последнее тоже не является чем-то невозможным. Итак, озаботившись поиском связи между Савенковским и Левоэсерским заговором, мы тут же без труда обнаружили, что ими рулила одна и та же компания. И теперь, впору в затылки, задать вопрос. А какова конечная цель всей комбинации? Скинуть власть большевиков? Как-то странно они ее скидывали. Если бы Савенковский союз объединился с Левыми эсерами во властных структурах Москвы, а особенно в армии и ВЧК – у них были бы очень неплохие шансы. Собственно, произвести реальный переворот было нетрудно. Для этого достаточно убить Ленина и еще пару высокопоставленных большевиков, и все рассыплется. А вместо этого в Москве, где имело смысл брать власть, они устроили кабак, а в Ярославле действовали грамотно, но совершенно непонятно с какой целью. Почему они не объединили все наличные силы, чтобы скинуть правительство Ленина? Посмотрим еще раз. А какие конкретные действия были произведены по ходу этого карнавала? В Москве имела место быть провокация с целью снова развязать войну между Россией и Германией. И только она. Это несомненно. Никакой хотя бы относительно организованной попытки переворота там не производилось, иначе датой смерти Дзержинского было бы не 1926, а 1918 год. Воевать с Германией должен был Совнарком. А что конкретно произошло в Ярославле? Если бы к нему подходили белые войска, понятно – поднять восстание и сдать город. Но никакие войска к Ярославлю не подходили. Зачем в таком случае устраивать переворот в губернском центре? Нонсенс. Впрочем, один ответ все же имеется – чтобы объявить губернию государством. Смотрите, какое заявление сделали мятежники – то, что произошло в Ярославле – Произошло в тот же день и час по всему Поволжью. Мы действуем вместе с сибирским примечание. Временное сибирское правительство во главе с бывшим кадетом, а потом правым эсером Вологодским, пришедшее к власти в Томске в июне 1918 года. В начале ноября 1918 года передало свои полномочия у финской директории. И самарским примечание. Комитет членов учредительного собрания «Комуч» – Самарская учредилка, эсеровское правительство, образованное в Самаре 8 июня 1918 года. Власть «Комуча» распространялась на Самарскую, Симбирскую, Казанскую и Уфимскую губернии и часть Саратовской. После образования в сентябре 1918 года уфимской директории «Комуч» был преобразован в съезд членов учредительного собрания – а в декабре распущен Колчаку. Правительствами и подчиняемся общему главнокомандующему, старому генералу Алексееву. Раз они объявляют не о подчинении, а о совместных действиях с сибирским и самарским правительствами, стало быть, выступает с ними на равных. И при этом ярославцы не забывают, конечно же, объявить войну Германии. Муравьев тоже намеревался создать собственное правительство и тоже объявил о разрыве Брестского договора. Да и Чехословакии, едва подняв мятеж, собирались повернуть основные силы корпуса на запад с целью создания единого антигерманского фронта. Левые эсеры, кроме московской провокации, планомерно и целенаправленно разжигали партизанскую войну на Украине. А основные действия их мятежа произошли за неделю до начала немецкого наступления. Тут и не пахнет никакой реальной попытки захватить власть в России, чтобы кто ни говорил и не обещал. Цель авантюры написана огненными буквами. Вновь как можно больше связать Германию на востоке, чтобы она не могла наступать на западе. И эта цель изначально обрекла всю операцию на поражение. Что-что, а идея вновь начать германскую войну не могла пользоваться в России маломальской популярностью. Выступая против людей с такими целями, даже красный отряд обретал дисциплину и начинал весьма пристойно драться.